имеется подробный и яркий рассказ о разыгравшейся в 1868 году трагедии варите приводится во второй части данной книги весьма вероятно, что эти ужасные волны возникают в результате внезапного опускания или поднятия крупных блоков морского дна цунами может быть также вызвано падением масс грунта в море со склонов мелководья или оползнями на склонах подводных каньонов. гораздо дорежде порождаются цинами катастрофические извержения вулканов. В 1883 году исключительное по своей силе извержение Кракотау породило чудовищную волну. Она принесла смерть 36 тысячам человек на Яве и, пробежав расстояние в 20 тысяч километров, достигла порта Вальпараисо, изрядно потрепав на своем пути корабли, стоявшие в гаванях на якоре. По правде говоря, пока еще не до конца ясно, как образуется цунами. Но в общих чертах механизм их возникновения можно представить себе следующим образом. Резкое опускание участка морского дна Внезапно лишает поддержки всю толщу воды. Эта толща воды быстро опускается, и на водной поверхности в этом месте образуется более или менее глубокая воронка, размеры которой соответствуют величине смещения. К месту образовавшейся воронки немедленно со всех сторон устремляются водные массы. Поверхностная депрессия быстро распространяется, Море начинает колебаться, и волны чрезвычайно большой длины и с большим периодом разбегаются по океану. Периоды волн цунами длятся от 20 минут до 1 часа, а длина волн колоссальна. Она зависит в конечном счете от периода колебания и скорости распространения, которая сама находится в зависимости от глубины водной толщи. В Тихом океане, где средняя глубина достигает 5000 метров, волны распространяются со скоростью порядка 700 км в час. Скорость распространения волны равна корню квадратному из произведения глубины на g, где g — ускорение силы тяжести, равное 9,81 метров в секунду в квадрате. Для среднего периода колебаний в 40 минут длина волны будет равняться 480 километрам. Этим объясняется, почему в открытом море ни одно судно не может заметить прохождение цунами. Фронт волны высотой едва в несколько метров при длине 4-5 тысяч метров весьма незначителен, и судно поднимается и опускается на таких волнах незаметно. Но с приближением к берегу, по мере повышения морского дна, скорость волны начинает уменьшаться, а высота возрастает до 10, 20 и даже 30 метров. Нарастая на мелководье, волна в конце концов разрушается. На гребне ее образуется пенящийся вихрь, и она всей своей массой с ужасающей скоростью обрушивается на берег. Высота водяного вала возрастает не только с выходом на велководье, но и при отсутствии свободного пространства воды по бокам. Вот почему самые катастрофические последствия цунами обычно имеют в заливах, бухтах, эстуариях. Цунами зарождаются преимущественно в водах Тихого океана, но время от времени могут образовываться и в других местах. Катастрофическое Лиссабонское землетрясение 1775 года вызвало цунами. В Индийском океане в 1945 году цунами возникло в Аравийском море, а другое, особенно сильное, у берегов Белуджистана в результате сильнейшего землетрясения 27 ноября 1957 года. В Атлантическом океане подводное землетрясение 18 ноября 1929 года в районе острова Ньюфаундленд сопровождалось цунами и представляется весьма вероятным, что эта волна была вызвана большими обвалами осадочных пород на дне океана.